испакоиство короля. Оставив несчастную ло валььер в обмороке с хлопочущими около неё подругами, и вернёмся к королевскому дубу. Не успели молодые девушки отбежать от него на каких-нибудь 20 шагов, как спогнувший их шум листвы усилился, из-за куста раздвигая ветки показался человек. Выйдя на лужайку и увидев, что скомя опустила, он разразился громким смехом. По его знаку из-за кустов вышел его спутник. Неужели, государь, начал спутник, вы вспалышили наших барышень, воркавших про любовь? Да, к сожалению, ответил король. Не бойся, сэнт-Индян, выходи. Вот счастливая встреча, государь. Если бы я осмелился дать вам совет, не дурно бы нам пуститься в догонку за ними. Они уж далеко. Пусти их, и они бы с удовольствием дали догнать себя, в особенности, если бы знали, кто гонится за ними. Вот сама надежность. А как же? Одно из них я пришёл по вкусу, другая вас сравнивает с солнцем. Вот потому-то нам и надо прятаться с Сентаньяма. Где же это видно, чтобы солнце светило по ночам? И Бог ваше величество, вы не любопытны? Я бы на вашем месте непременно поинтересовался узнать, кто такие эти две нимфы, две дриады или две лесные феи, которые такого хорошего мнения о нас? Ой, я и без того узнаю их. Каким образом? Да просто по голосу. Это должно быть Фрейлины, вот той, которая говорила при меня прелестный голос. Кажется, ваше величество становитесь не равнодушны к лести. Нельзя сказать, чтобы ты злоупотреблял милостью те, государь, я глуп. Э, что же та страсть, ваше величество, в которой вы мне признались, разве она уже забыта? Ну, как забыть? Вовсе нет. Разве можно забыть такие глаза, как у Мадеу Мозель де Лавоальяр? Да, но у той другой такой прелестный голос. У кого это? Да у той, которая восхищена солнцем. Послушайте, господин де Сантендиан, виноград государь. Впрочем, я не в претензии на тебя за то, что ты думаешь, будто мне одинаково нравятся и приятные голоса, и красивые глаза. Я знаю, что ты ужасный болтун.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 Не беспокойтесь, государь. Так ты даёшь мне слово научать, даю, государь. Отлично, подумал, улыбаясь король. Завтра же всем будет известно, что я ночью гонялся за Ловалььером. Знаешь, мы, кажется, заблудились, проговорил Людовик, осматриваясь кругом. Ну, это не так страшно. А куда мы выйдем через эту калитку? К перекрёстку аллей, государь?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 как как ваше высокое положение привлекает к вам всеобщее внимание. Ну не о чём-то индиан сказал король, дружески опираясь на руку своего спутника. Поверишь ли это наивное признание, это бескорыстное увлечение женщины, которая быть может никогда не привлечёт мои взоры. Словом, вся та единственность сегодняшнего приключения задела меня за живое и право, если бы я Не интересовался так сильно лавальер. Пусть это не останавливает ваше величество. Она отнимет немало времени. Что ты хочешь сказать? По слухам, лавальер очень строг в нравственности. Ты ещё больше подзадорил меня, Сен-Теньян. Мне очень бы хотелось разыскать её. Пойдём скорее. Король Угау. Ему совсем не хотелось разыскивать её, но он должен был играть роль.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 И король со своим любимцем бросились в то направление, откуда доносились голоса. По мере того, как они приближались, крики становились всё яствственнее: "Помогите, помогите!" кричали два голоса. Молодые люди пустились бежать ещё быстрее. Вдруг они увидели на откосе под развесистыми ивами женщину, стоящую на коленях и поддерживающую голову другой женщины, лежащей в обмороке. В нескольких шагах посреди дороги стояла третья женщина и громко звала на помощь. Король опередил своего спутника, перепрыгнул через ров и подбежал к группе в ту самую минуту, как в конце аллеи, ведущей к замку, показалась кучка людей, спешивших на тот же крик о помощи. Что случилось с мадмуазель, спросил Людовик. Король восклицал Монтере и от изумления разжал руки. Лавальер упал на траву. Да, это я. Как вы неловки. Кто она, ваша подруга? Государь, это мадемуазель де Лавольер, она в обмороке. Ах, боже мой! воскликнул король. Скорее за доктором. Король постарался выказать крайнее волнение, но от Де Сен-Тьяна не ускользнуло, что и голос, и жесты короля не соответствовали той страстной любви, в которой он признавался своему спутнику. Сен-Теньян Продолжал король: "Пожалуйста, позаботьтесь о мадемуазель де Лавальер, позовите доктора, а я хочу иду при ней принять принцессу о несчастном случае с Ефрейлиной". Сент-Игнас стался хлопотать, чтобы мадемуазель де Лавальер поскорее переисли в замок, а король бросился вперёд, обрадовавшись случаю, который давал ему повод подойти к принцессе и заговорить с ней. По счастью, в это время мимо проезжала карета. Её остановили, и сидевшие, узнав о происшествии, поспешили освободить место для мадемуазель Делавалиер. Ветерок от быстрой езды скоро оживил девушку. Когда подъехали к замку, она, несмотря на слабость, с помощью Атенаис и Монтале смогла выйти из кареты. Король тем же временем нашёл принцессу в рощице и уселся рядом с ней. И незаметно старался прикоснуться ногой к её ноге. "Будь осторожен, государь", тихо сказала ему Генриетта. "У вас далеко не равнодушный вид". "Вы?" отвечал Людовик XIV, чуть слышно. "Боюсь, что мы не в силах будем выполнить наш уговор". Потом продолжал вслух: "Вы знаете о происшествии? Каком происшествии?" Ах, боже мой! Вы ведь вас не позабыл, что нарочно пришёл сюда рассказать вам о нём. Я очень огорчён. Одна из ваших фрейлин, Лавальер, только что упала в обморок. Ах, видняшка спокойно проговорила принцесса. "О чего это?" Потом прибавила шёпотом: "О чём вы думаете, государь? Вы хотите заставить всех поверить, что вылечена этой девушкой, и сидите здесь, когда она может быть при смерти?" Ах, принцесса!